Глава 17 Что я могу сказать после месяца сражений с владителями, которые держатся за свое место? Как минимум то, что баронства, расположенные в этом направлении, оказались намного сильнее, чем я мог предположить. Захват территории для Никола, Денниса и Тихона, контрнаступление Войта и моя легкая прогулка по землям, разбитых ранее орками баронств, создали иллюзию, что с новыми завоеваниями я справлюсь играючи. Однако за прошедшее время ситуация в регионе несколько изменилась, и владители, наблюдая за двумя расположившимися рядом альянсами, стали усиливаться. Не всем это удалось, поэтому захват нескольких ближайших баронств действительно оказался стремительным. Но чем дальше мы продвигались, тем слаженнее и организованнее было сопротивление, а три последних владения вообще объединились, и наше наступление застопорилось. «Неудивительно. Мало того, что мне пришлось оставить значительное количество воинов в захваченных раньше замках, так на нас еще решился напасть один из баронов, которого мы не планировали трогать. Не знаю, на что он рассчитывал и для чего вообще решил атаковать, но его баронство теперь тоже принадлежит Альянсу. В итоге оставшимся в моих руках бойцам пришлось противостоять силам, превышающим нас примерно в два с половиной раза. Радовало лишь то, что в бой со мной шли имеющие значительный опыт наемники» которые и без моих подсказок знали, что и как нужно делать. Так что мне не приходилось вникать в различные мелкие нюансы, для этого были командиры. Решением сложных задач и противодействием элите баронств занимался специальный отряд, усиленный несколькими боевыми магами, поэтому в успехе своей миссии я не сомневался. Рано или поздно все заканчивается, поэтому, завершив захват новых баронств, я вместе с друидами уже привычно объехал территории и, оставив в замках весьма куцы и гарнизоны, усиленные рекрутами, направился в Экрорг, где меня уже должны были дожидаться бывшие товарищи. Соответствующее письмо я отправил заранее, хотелось, чтобы они узнали информацию, переданную мне Делуриэлом, и тоже начали активно действовать. «Мне требовалось не только в очередной раз скрыться в их тени и выиграть время, но и помочь икрорку стать влиятельнее. Когда полстраны объединится, у них должны быть более сильные позиции, чем сейчас. В таком случае они смогут сделаться определенным центром силы и привлечь на свою сторону других владителей. Наш с ними союз и дальнейшее объединение полукровок с Альянсом позволят занять хорошие позиции. К сожалению, об этом приходилось размышлять уже сейчас, когда ни о каком объединении даже речи не шло». Ответного нападения на свои владения местных баронов я не опасался. Росфорд показал свою силу, и теперь окружающие трижды подумают, прежде чем идти на авантюру и погибать раньше времени. Для борьбы с отдельными индивидами в районе на полгода остался гарнизон с тремя сотнями подготовленных воинов. Те занялись отловом оставшихся в живых разбойников. В альянсе 27 баронств. Молодец, похвалил я сам себя». Теперь нужно на некоторое время остановиться и заняться полноценным развитием захваченных земель. Я понимал, что на большее количество баронств моих ресурсов не хватит. Я и так выделил максимум из того, что мог найти. Не хватало тех же чиновников, а где-то они были вообще в единственном экземпляре на весь замок. Про баронство атаковавшего меня дурака лучше промолчу. Оно было для меня явно лишним, но и не преподать урок окружающим баронам я не мог». Объезд местных сел вместе с друидами показал, что здесь простой народ чувствовал себя лучше, чем в разоренных орками землях. Хотя и намного хуже, чем в Росфорте, но в рекруты мужчины записывались довольно охотно. Мои бойцы, друиды, чиновники и строители постоянно рассказывали, как живется на землях Альянса. Чиновников не хватает, вообще всех не хватает. Продолжал я размышлять о ситуации на своих землях. Подготовленных воинов, не считая рекрутов, тоже не то чтобы много. Замки представляют собой печальное зрелище. Дороги плохие, проблем большое количество. Но главное, что эти территории теперь под моим контролем. Замки будут отстраиваться и приводиться в порядок, как и расположенные рядом с ними населенные пункты. Чиновники продолжат обучаться и, приступив к работе, станут действовать по разработанной в Росфорте системе. Деревенские жители с помощью друидов продолжат наращивать урожаи. Воины и маги будут проходить обучение в центрах а рекруты тренироваться под руководством комендантов замков. Рано или поздно, но я обеспечу своих бойцов всем необходимым, и тогда в моих руках сосредоточатся огромные ресурсы. 27 баронств. Если удастся привести их в порядок, я сумею отстоять свою независимость, это точно. Хорошо еще, что столичным пока нет до меня никакого дела. Точнее, есть, конечно, но они там сейчас точно не договорятся. Особенно после моего конфликта с налоговиками и нескольких странных убийств. Планированием и устранением людей, чья гибель позволит втянуть моих врагов в конфликты между собой, занималась Кристин. Не обделила она своим вниманием и того урода, что заказал меня, поэтому сейчас в Селирии и Отче все вели себя крайне осторожно. Одно неправильное действие, и начнется полномасштабная война. Однако в данный момент война не была выгодна никому, и про меня на время забыли. На границе с Альянсом и Крорко меня встречал отряд имперских наемников во главе с бывшим учителем. «Ну, здравствуй, Нелл!» — произнёс Люк, окидывая взглядом мою фигуру. «Неважно, выглядишь!» «Напряжённый график», — ответил я, пожав плечами. «Теперь под твоим контролем 27 баронств?» — спросил бывший наставник, бросив на меня внимательный взгляд, и, дождавшись кивка, произнёс. «Поздравляю, хоть и не понимаю подобной жадности. Его информированность меня не удивила. Бывшие разбойники своих привычек не меняют, как, в принципе, и я. У меня есть их шпионы, а у них мои». «Это не жадность», — покачал я головой. «Всего лишь циничный расчёт». Мужчина ещё раз окинул меня взглядом и, наконец, предложил продолжить путь к ближайшему замку, где уже собрались остальные члены Союза. «Не думал, что вы здесь соберётесь, но это радует», — довольным тоном произнёс я. «Не нужно терять время на дорогу туда и обратно». «У нас здесь некоторые дела», — произнёс Люк спокойным тоном. «Боялись, что я решу захватить и вас?» — скосил я на него взгляд. «Опасались, что у тебя окончательно поедет крыша», — жестко произнес бывший наставник, недовольно нахмурив брови. «А что нам было думать? Сначала ты захватил 10 баронств где-то на окраине, а затем внезапно стал давить тех, кто находится рядом с окрорком. Ты значительно распылил свои силы по 17 новым владениям. Не глупость ли это? Особенно в то время, когда на тебя точат зубы столичные чинуши». «А если не глупость, то, может, помутнение рассудка? В таком случае, возможно, и мы кажемся тебе интересной целью». «Я все объясню в замке», — покачал я головой. «Поверь, у меня имелись веские основания для того, чтобы так поступить». «Ну-ну». Со скепсисом во взгляде посмотрел на меня несколько остывший люк, а после небольшой паузы все же добавил. «На тебя очень скоро ополчатся все вольные баронства, а затем по инерции нам может достаться». В совете магов и дня не проходит, чтобы кто-то не высказался о наглом мальчишке которого нужно проучить это действительно того стоило Да подтвердил я но они же только языками болтают никто и не думает о том чтобы напасть ведь так дождавшись согласного кивка я продолжил а раз я прав, то почему бы мне не захватить парочку баронств мои действия без того привлекли слишком много внимания а потом еще было покушение захват на и отказ выплатить деньги. Думаешь, меня оставят в покое? После этого? Мне тоже кажется, что нет. Скорее ко мне отправят сразу два гексагона». «Почему считаешь, что к тебе пришлют убийц?» Задал Люк следующий вопрос. «Не думал, что вместо них к территории Альянса заявятся несколько отрядов наемников. Они с ходу могут отвоевать пару твоих новых баронств». «Не думаю, что это возможно», — я махнул рукой. «Сам наверняка знаю, что ситуация в Селирии очень сейчас напряженная, да и полукровкам я пока интересен так что меня прикрывают. А если худшее все же случится и меня решат привлечь к ответу, то кто это сделает? Кто выделит своих воинов, рискуя их потерять? Особенно, когда здесь все так нестабильно. А у меня другая информация», произнес бывший наставник, не глядя на меня. «Кое-кто из лидеров партии людей уже пообещал, что расправится с тобой. С помощью убийц ему это не удалось, что ударило по его авторитету. Поэтому он высказал желание выделить значительную сумму на наемников и магов». У аристократов оказывается все так же, как и у лидеров преступного мира», заметил я, решительно устремив взгляд вдаль. «И тем и другим приходится поддерживать авторитет и следить за словами, иначе они могут очень плохо закончить. Ирония заключается в том, что одни находятся вверху социальной лестницы, а другие возглавляют тех, кто оказался на самом дне». «Таков уж удел лидеров», – произнес Люк и, наконец, повернул голову в мою сторону. «Я надеюсь, что ты воспримешь эти слова серьезно». «Спасибо!» — оценил я его поступок и решил ответить на откровенность. «Но мне уже давно обо всем известно, я принял меры». «Даже так?» — приподнял он бровь и понятливо кивнул. «Кровь за кровь?» «Верно», — согласился я, а мужчина усмехнулся. «И кого я взрастил?» Отвечать ударом на удары я научился еще до знакомства с тобой. Ты лишь показал, как это делать более эффективно, и помог мне стать сильнее. «Спасибо, что ты хотя бы помнишь об этом». С ёрнической ухмылкой поклонился он мне. «И не забывал», — ответил я, глядя ему в глаза. «Мне кажется, что я давно отплатил сторицей за предоставленную помощь. Напомнить, кто спас тебе жизнь после покушения на одного человека? Или про то, как вы все не смогли справиться с сильным магом, а я каким-то чудом его убил? Про доходы с арены, которые позволили вам обзавестись собственными баронствами, я вообще молчу». «Ладно, ладно», — поднял руки Люк. «Согласен». «Но и ты помнишь, что твою долю мы не зажали, и отступные ты получил приличные, несмотря на исчезновение. Как бы там ни было, но мы не чужие друг другу люди». «Люди и не люди заметил я со смешком. «Именно», — согласился Люка, и мы продолжили ехать молча. Каждый думал о своем. Замок, принадлежавший Адаму, не вызвал у меня особого восхищения, как и многие другие укрепления, что были расположены в этой местности. Он слабо подходил для нормальной обороны, его давно нужно было перестроить. Однако ни у бывших владельцев, ни у моего друга средств на это, видимо, не нашлось. Оставив сопровождавший меня отряд снаружи, я проехал внутрь укрепления и, отдав слуге поводья, отправился вслед за люком. Уже через несколько минут мы присоединились к четверке ожидавших нас людей. Поздоровавшись со всеми и обняв Мию, я занял предложенное место и, смочив горло вином, произнес... «Я рад, что вы откликнулись на мое предложение и собрались», обведя всех внимательным взглядом, продолжил. «Вероятно, как говорил Люк, вы считаете, что я сошел с ума, раз присоединил к себе сначала десять, а потом еще семь баронств, совершенно напрасно распыляя свои приличные силы по значительной территории. Однако спешу вас заверить, что это не так». «Продолжай», — попросил Никон. «Мы внимательно слушаем». «Так вот». В тот день, когда отряд на логовиков наконец добрался до Росфорта, туда прибыл представитель партии остроухих Делуриэль Демур. Он рассказал мне о том, что наши с вами альянсы сумели заинтересовать всех баронов страны, многие из которых захотели стать главами таких союзов. Амбиции постепенно перессорили влиятельных лиц не только в Совете магов, но и во всех партиях. Через некоторое время бароны из восточной части страны решили, что их монолитное сообщество могло бы объединиться под руководством одного человека, и тогда они сумеют постепенно захватить другие баронства. Остроухие, в партии которых я юридически состою, тоже осознали грозящую им опасность и прислали своего представителя, чтобы договориться. Они хотели, чтобы я позволил им использовать Росворт как плацдарн для их действий. В этом случае, когда настанет время, они смогут противостоять объединившемуся Востоку. «Вот же хитровывернутые!» – произнес Тис, покачав головой, и я согласно кивнул. «Появление неподчиняющихся отрядов на своей территории мне не нужно. К тому же я уверен, что полукровки очень быстро нашли бы другого, более подходящего кандидата на роль руководителя Росфорта, поэтому я отказал. Но мы договорились, что если они создадут мощный альянс, я к ним присоединюсь. Вот, в принципе, и все». Я решил действовать на опережение. Хочешь сказать, что твоя политика порабощения связана с желанием усилиться перед предстоящей бойней? Спросил Тис недоверчиво. А то, что ты потерял часть бойцов в недавнем конфликте, сделало тебя сильнее? Или то, что ты сократил количество воинов в центральных баронствах и распределил их по завоеванным? Да противнику легче победить 100 подготовленных солдат, чем три сотни. Так что странно, ты как-то усиливаешься, мне кажется, тебе от этого только хуже. «Ты еще и большую часть Совета Магов своими действиями взбесил», — поморщилась Мия. «Они так просто, столько захваченных баронств не оставят. Раньше ты был более осторожным». Женщина бросила пристальный взгляд на Люка и, заметив его кивок, продолжила. «Вижу, он рассказал тебе про найм бойцов и магов». «Да». «И что ты намерен предпринять?» — спокойно уточнил Никон. «Пойми правильно. Сначала они придут за тобой, а потом могут взяться за нас». «Все, что мог, я уже сделал. Нанять бойцов и магов против меня ему не удалось», — констатировал я. «С ножом в сердце это как-то проблематично. Думаю, заместителе этого господина будет больше интересовать соперничество друг с другом, чем со мной. Внутренних противоречий не хватает». В комнате повисла тишина. «Удивил», — наконец произнес Никон. «Полагаю, Кристин не просто так находится в столице все это время». Я промолчал, предпочитая не отвечать на вопрос. «Значит, ты проверил сведения, переданные Де спросила Мия, а затем скептическим тоном уточнила. «Действительно считаешь, что половина страны может в один миг объединиться? Вот так просто? Столько столетий не могли договориться, а тут вдруг у них получится? Буду действовать, исходя из худшего варианта развития событий», — ответил я. «Если есть хоть малейшая возможность того, что они объединятся и затем подомнут под себя остальных, так и произойдет». Мне в этом случае грозит смерть или позорный побег. Как вы понимаете, ни первый, ни второй вариант меня не устраивает». «А ты не думал, что это может быть провокация?» — спросил Люк. «Факты, конечно, говорят сами за себя, однако их можно интерпретировать по-разному. Вдруг своими действиями ты привлек много внимания и подставился, а остроухие, используя это, получат определенную выгоду. Может, на ближайшем совете они скажут, что сами с тобой разберутся и отправят сюда несколько больших отрядов». В таком случае им удастся захватить сразу 27 баронств и не вызвать особых возмущений в столице. Ты же сам принесешь им этот лакомый кусок на блюдечке». «Я предполагал, что, возможно, так и есть», — ответил честно. Но пока не обнаружил следов подобной интриги. Кроме того, даже если все так, то что это меняет? Ситуация для расширения территории сейчас самая наилучшая. Окружающие нас баронства слабы. В столице чуть ли не война, и на творящиеся тут дела всем пока плевать, своих проблем хватает. Так что почему бы мне не воспользоваться шансом? Лично меня и так никто не любит. Захвачу я пару лишних баронств или нет, это вообще никакого значения не имеет. То есть ты прибыл сюда и собрал настолько для того, чтобы уговорить воевать с соседними баронствами? Недоуменно уточнил Тис. Как раз после того, как мы наладили отношения с Советом магов и стали торговать... «Если захочешь завоевать соседнее баронство и избавиться от осуждения столицы, можешь легко устроить провокацию, после чего ответишь ударом на удар». Отмахнулся я. «Мне нужно учить тебя проворачивать подобные дела? Ты помнишь, кем был еще два года назад? Чем занимался? И вообще, я приехал вас предупредить. Как сказал Люк, мы друг другу не чужие. Распоряжайтесь предоставленной информацией так, как вам угодно. Настаивать не собираюсь». «Мы подумаем над тем, что ты сказал» произнес Никон спустя некоторое время. «Хорошо», — кивнул я и, достав из внутреннего кармана несколько небольших конвертиков, раздал их присутствующим. «Что это?» — с любопытством спросила Мия, раскрыв запечатанный сургучем конверт и достав из него плотную открытку, ошеломленно произнесла. «Ты что, женишься?» «Пришло время», — кивнул я, заметив ее реакцию и тихо засмеялся. Женщина каким-то злым взглядом посмотрела на Люка, и теперь уже улыбнулись все присутствующие. «Куда тебе жениться?» – произнес Тис, рассмеявшись. «Ты мне предлагал вспомнить, кем я был два года назад, так и ты вспомни тоже!» «Что могу сказать?» – пожал я плечами. «Так уж получилось!» «И как так могло получиться?» – вдруг спросил Никон, пристально глядя на меня. «Я помню тебя мелким ребенком, лет шести. Ты помнишь, как я резко стал взрослым?» Посмотрел я ему в глаза. Он кивнул. «Примерно так же я рос и до этого. подозревая вы уже давно поняли, что сознание у меня взрослое, только тело ребенка. А почему со мной все так происходило, я сказать не могу. Не знаю». Я пожал плечами. Комната погрузилась в тишину, но пораженный голос Мии быстро ее нарушил. «Да ты сумасшедший! Самый настоящий!» Я рассмеялся, а Люк взял открытку из ее рук и принялся читать. Через несколько мгновений он поднял на меня удивленный взгляд. «Вот это да! Вот не ожидал! Мужик, конечно!» «Неужели на Шейле женишься?» — спросил Никон и, не справившись с любопытством, вскрыл свой конверт и как-то странно добавил. «Еще и на Юлии с Кристин?» М «Да, давно я не слышал столько эмоций в его голосе», — проскочила в голове ехидная мысль. Получив свою порцию поздравлений, я согласился отобедать в приятной компании и более подробно рассказал присутствующим о том, как проходило завоевание баронств, с какими сложностями пришлось столкнуться и что я планирую делать дальше. Потом я откланялся и, забрав успевших отдохнуть бойцов из специального отряда, двинулся назад в Росфорд. Через месяц меня ожидала свадьба. Необходимо было проверить, как подготовились к торжеству мои будущие жены».